Глава 14. В этот раз бальный зал был похож на тот, что рисуют на картинках. Благородные лорды в парадных камзолах кружили в танцах юных и не очень юных леди в нарядных платьях. Нас с девочками без проблем пропустили, тем более, что у них на лицах было написано, что они на выданье. И только здесь, во дворце, их настигла закономерная паника. «А что будет, если нас матушка увидит?» Она же рассердится, что мы все равно пришли!» Я оглядела зал, но среди ближайших гостей леди Тримейн не наблюдалась. «Постарайтесь не отходить от меня», — подсказала близняшкам. «Если встречи суждено состояться, то она будет. Но запомните, никаких публичных скандалов. Дризелла, ты меня слышишь? Я жду, что вы будете вести себя прилично. А сейчас постарайтесь найти наследного принца Фердинанда. У меня к нему дело». «А Густав? «А вон там танцует этот павлин!» Совсем не к месту возмутилась Дризелла, показав рукой в центр зала, где молодой принц Антуан кружил в танце милую русоволосую девушку. «Отлично!» — решила я. «Туда и пойдем, только по стеночке. Наверняка отец этого павлина где-то неподалеку». «А зачем он тебе?» «Зачем?» — я переступила с одной ноги на другую. Хрустальные туфли и были по размеру, но удобными от этого не стали. Ноги в них натерло уже в первые минуты. Мне кажется, еще немного, и я пойду босиком. На самом деле причина, по которой мне нужен был Фердинанд, была довольно простой. Он, как оказалось, принц. А значит, по всем канонам, Золушка должна выйти за него. Я была не так, чтобы против, ведь мужчина мне искренне понравился, но... на отсутствие выбора немного напрягало. Не считать же за выбор Антуана, в самом деле. Боюсь, посмотри я в его сторону, и дрезела меня загрызет. Она и так довольно кровожадно посматривала на каждую его новую партнершу по танцам, пока мы пробирались поближе к трону. А еще не к месту вспомнилось, что мужчина не собирался обо мне даже думать, считая маленькой и глупой. В общем, как настоящая женщина, я была полна противоречий но в то же время меня переполняла решимость встретиться и обсудить все, как взрослые молодые люди. Мы уже почти добрались до трона, когда нам путь преградил Густав. «Сэр!» – тут же откликнулась Анастасия, словно он мог пройти мимо и ее не заметить. Да мужчина изначально на нее и вынырнул, лишь несгибаемой силой воли сначала повернулся не к близняшке, а поклонился мне в качестве приветствия правда, смотрел он все равно на Настю. «Мисс Элейн, мистер Мейн, какая встреча!» «Да!» — поплыла рыженькая, растекаясь по полу сладкой лужицей. Я подхватила ее под руку и постаралась незаметно встряхнуть. «Мистер Фардини, оскалилась я в любезной улыбке. «Как мы рады вас видеть!» «Рады!» — вторила мне девчонка. А я-то как счастлив. Не передать словами, как мы огорчились, когда узнали, что вы заболели и не смогли прийти на пикник. Заболели, значит? Тем радостней, что вы уже в добром здравии, ведь я не ожидал вас встретить. не замечая моего кровожадного взгляда, продолжал разливаться он соловьем. Что-то не похоже, что его высочество сильно страдал по нашему отсутствию, проворчала Дризелла, косясь злым взглядом в сторону вальсирующего юноши. «Что вы! Его высочество Фердинанд весь бал искал вас!» – возмутился непонявший намека мужчина. «В итоге его встретила ваша мачиха и они сейчас гуляют в саду. Думаю, мы могли бы их найти». У меня болезненно кольнуло в сердце. Даже не ожидала от себя подобной реакции, но узнать, что мужчина, к которому я шла, уже общается с другой, было больно. А понимая, что мачихи нужны лишь его деньги, было еще больнее». Наконец-то я поняла эту женщину. Ведь попав сюда, я старалась максимально оправдать ее действия, смотря на все через призму своего опыта и своих ценностей. И в случае с девочками это дало свои плоды, ведь мы смогли найти общий язык, но не с мачехой. Для нее не было важно настроить мир в семье, потому что для нее это не ценность. Ценность для этой женщины – это деньги. Ни семья, ни честь, ни достоинство – и даже не дочери, просто деньги. Они для нее и ценность, и идол. Ради них она когда-то вышла замуж за отца Мариэллы, но из богатого барона он стал нищим и никому не нужным балластом. Потом она пыталась получить мою часть наследства, намереваясь выдать меня за знатного лорда. А когда узнала, что наследства нет, то у нее снесло крышу. Столько сил, лишений, времени она потратила для достижения этой цели а оказалось, что все зря. И она стала готова на то, чтобы просто сплавить ненужную падчерицу, и даже на то, чтобы выгодно продать своих дочерей. Хоть принцу, хоть еще кому, а в идеале и самой продаться. Наследному Фердинанду, потому что он ее билет в безбедную жизнь. Только вот теперь была я, и я не хотела отдавать этому мужчину мачехе. И пусть это было не по канону, но я жаждала хорошей русской драки. Поэтому, когда нас наконец-то заметил Антуан и подошел, цедя сквозь зубы приветствия, при этом пожирая глазами зардевшуюся Дризеллу, я буквально впихнула ему в руки ошалевшую девушку и посмотрела на обоих мужчин. «Господа, отдаю вам сестер на следующий танец. Очень надеюсь на вашу порядочность и благоразумие. Отдайте обратно их лишь мне и никому другому». А если меня не будет, то не оставляйте их одних и держите при себе. Я могу на вас рассчитывать? Мисс Элейн, слова излишни, — пылко заверил Густав. Вот и замечательно, — кивнула я и наклонила голову к сестрам. От мужиков ни на шаг. Увидите мать, вцепляйтесь в них с еще большей силой и ни при каких обстоятельствах никуда с ней не ходите. И друг друга из виду не выпускайте. Влюбленности отложите на потом, иначе вас обеих продадут замуж за стариков, ясно? Нагнала я жути, но зато увидела просвет мыслей в глазах подростков. Девушки обе побелели, но слаженно кивнули. Я же выдохнула и, проводив их на танец, отправилась искать себе принца.